Глава Из храма я вышел задумчивым и даже слегка рассеянным. Оставшихся жрецов опросил, ничего нового от них не узнал, зато получил на свою голову кучу совершенно лишней информации и, по сути, проделал во второй раз одну и ту же работу. Так что явился в управление в несколько растрепанных чувствах. «В чем дело, Арт?» — столкнулся со мной в дверях, спешащий на работу Готш. «Ты сегодня какой-то потерянный». Я фыркнул. «Тебе показалось». «Скажи-ка лучше, нужно ли простому смертному всерьез относиться к угрозе, слетевшей из губ служителя темного бога?» «Ты уже кого-то из богов успел достать?» — совершенно искренне изумился заместитель Йена. «Ну ты молодец!» Я криво улыбнулся. «Я вообще способный!» «Да, я заметил!» Чуть не подавился с мешком Годж и, толкнув скрипучую дверь, зашел в управление. Отведенное под наши нужды здание было довольно скромным как в высоту, так и по ширине, серым, невзрачным и довольно-таки тесным. Его единственное достоинство заключалось в расположении – Каким-то чудом одному из предшественников Йена удалось захапать дом в самом центре Верля, рядом с городской ратушей, казармами, управлением городской стражи и храмом. Кьютиться приходилось в клоповьих норах, холодильник для мертвых тел, счастью, их много не бывало, разместить в подвале, рядом со складом для улик. Три существующих кабинета, Йена, самого Готша, и комнаты для сыскарей оборудовать на втором этаже, совместив с архивом, а всех остальных выселить на первый этаж, где и вовсе развернуться было негде. Просто потому, что большую его часть превратили в приемную, где, согласно инструкции, круглосуточно ждал посетителей одинокий дежурный. Конечно, народу у нас было немного. Собственно, ен, его заместитель, два обученных сыскаря, Пара крепких парней, Гуга и Вит, на плечи которых ложилась вся черновая работа. Я, мальчишка-писарь, который чаще всего работал посыльным. Да вот, собственно, и все. Гордон Хок официально числился за городской стражей, но ввиду отсутствия у нас штатного мага работал на два фронта, чем, естественно, был крайне недоволен. Тогда как в городской страже помимо господина Баро и его заместителя Ларда Вейса бесполезно толклось человек 50, что, на мой взгляд, было даже чересчур для такого скромного городка, как Верль. Тем не менее, поскольку начальник стражи очень давно и тесно общался с бургомистром, на нерациональное использование городской казны закрывали глаза, тогда как бедняги ену не сумевшему найти правильный подход к городоначальнику, приходилось за каждую статью расходов оправдываться до последнего гроша. Впрочем, это не мои трудности. «Что-то ты сегодня рано, Арт!» Нагнав нас в приемный, широко улыбнулся Родерик и бесцеремонно хлопнул меня по плечу. «Сообразительный парень, трудолюбивый, надежный, знает много». Учится быстро, схватывая буквально на лету. Шалопай, конечно, но толк из него будет. Я сокрушенно развел руками. Так получилось. Кинешь мне потом отчет почитать? Хочу убедиться, что ничего не упустил. Конечно, какие проблемы? Без колебаний кивнул Гун. После обеда и забирай. Иен еще не требовал, так что могу уступить на свечу другую. «Я подожду», — предпочел отказаться я от сделанной в попыхах писанины. «Как знаешь. Привет господину Нодле. На доклад, как обычно?» «Понял. Сейчас сброшу все в стол и зайду». Обменявшись крепким рукопожатием с Годжем, он перехватил поудобнее папки, которые принес с собой, и привычным жестом примяв непослушные кудри, больше напоминающие шерсть нестриженного барашка, Умчался наверх. У таких, как он, всегда все делается быстро. Такое впечатление, что у них в руках все горит. А когда это качество сочетается с аккуратностью и обязательностью, как у Гуна, лучшего и пожелать нельзя. Думаю, через пару-тройку лет Годшу будет кому сдать свой пост. Если, конечно, старый пройдоха когда-нибудь захочет его покинуть. Не успел стихнуть грохот чужих сапог на лестнице, как из-за соседней двери вывернулся наш второй сыскарь. Как обычно в штатском. Постоянно носить форму, в отличие от городской стражи, от нас не требовалось. — С добрым! — кивнул Годжуон, давно усвоив, что со мной здороваться бесполезно. — Я подготовил отчеты по первому делу. Посмотрите? Через пол свечи. «Спасибо. Рейш, ты чего явился в такую рань? Дела, хмуро откликнулся я, сделав скучающее лицо, чтобы не цеплялись. Ты Ена видел? Только что куда-то уехал. Сказал раньше полудня не вернется. От тена, неприятно удивился я. А мне его спросить надо. Спросил меня, хмыкнул Годж, лихо подкручивая усы. Почти такие же роскошные, как у Ларда. Они, по-моему, даже негласные соревнования затеяли. У кого за год больше вырастут. Но Вейс, по нашему общему мнению, пока выигрывал. Как его заместитель, обещаю ответить честно и непредвзято. Только наверх пошли. Нечего в приемной торчать. «Ты уже успел позавтракать?» Я мотнул головой. «Тогда терпи до обеда» заявил мой второй непосредственный начальник и поднялся следом за Родориком с непередаваемым величием, неся вместо папок свой довольно объемистый живот. «Ну, что там у тебя за вопрос такой важный, что ты соизволил прийти в управление без напоминаний?» Я пропустил насмешку мимо ушей и, закрыв за собой дверь кабинета, который был, надо сказать, поскромнее, чем у Йена, плюхнулся на первый попавшийся стул, после чего вкратце изложил свои недавние умозаключения и вопросительно посмотрел на самого опытного в нашем управлении сыскаря. «Что скажешь?» Опыта у мужика было хоть отбавляй, так что к советам старого моржа имело смысл прислушиваться. «Может, ты и прав», — после некоторого раздумья заключил Годж. «Это может быть зацепкой». Но все слишком скользко, одни предположения. Кстати, насчет Дворецкого ты ошибался, проку с него никакого. Он почти ничего не знает, ничего не видел, а в день смерти Элизабет Дейбс находился у родных в городе. Они подтвердили. Об отношениях господина Дроуди и Элизабет он, разумеется, был в курсе но как преданный слуга хранил эту маленькую тайну пуще собственного здоровья. Однако одну интересующую тебя вещь мы все-таки выяснили. Оказывается, госпожа Дейбс до переезда в Верль некоторое время жила в Триголе, как и родственники Лори, а еще раньше в Илейне. Это городок на северо-востоке Латейна. Как сейчас помню урок картографии, где про них говорили Рейн, Элейн и, и Ройн. Три города на берегах Хурсы, которых не минит ни один корабль, выходящий в море. У нас где-то тут карта была. Потом поруюсь. Найду. По ней посмотрим точно. Но пока твоя версия выглядит самой логичной. А как насчет бабки, Лори? Вы узнали, из каких она мест?» «Так глубоко мы не копали», — признался заместитель Ена. «Просто повода не было». Но я пошлю Родерика, когда он освободится. Пусть опросят родителей заново. Я задумчиво качнулся на стуле. Как считаешь, с чем могли быть связаны эти смерти? И что у них могло быть общего? Да что угодно. Дальние родственные связи, одна и та же ярмарка, на которую их прапрабабки ездили когда-то молоко продавать. Сейчас разве узнаешь? А если дело не в латыне, а в самом переезде, предположил я, в том, как они сюда добирались. Сколько было лет оцунилу? 74, сверился с бумагами Готш. Алек Дроуди подарил Элизабет 49 подарков, припомнил я. Если считать, что время приезда наших жертв примерно одинаковое, то получается, что в то время оцунилу было около 25 что совпадает с показаниями отца Лотия. Пабка Лори умерла два года назад в возрасте... М -м -м. Об этом я тоже не спросил. Но если считать, что ей было тогда около 20, то сейчас было бы даже побольше, чем отцу Нилу. Так что, если я прав, она вполне могла умереть к этому времени от старости. Итого, что у нас получается? 49 лет. С сомнением протянул годж и, заложив руки за спину, принялся расхаживать по кабинету. «Даже если все так и было, мы все равно не сможем установить, как были связаны эти люди в Латейне. Слишком много времени прошло. И это тем более не объясняет смерть девочки. Ведь если бы дело было в бабке, то пострадать должна была в первую очередь ее мать, а не она». Я кивнул. Об этом я тоже думал, но пока не понял, почему именно Лори. Меня интересует другое. Ты не помнишь, не случалось ли каких-то шумих на побережье Алтории 49 лет назад? Чего-то странного, необычного. Возможно, даже какого-нибудь громкого дела, связанного с кораблями. Судя по тому, что все жертвы появлялись в Триголе, они должны были прибыть сюда морем. «С ума сошел?» — непритворно отшатнулся Годж. «Мне тогда пять лет было. Что я мог с того времени запом...» «Стой!» На его немолодом лице промелькнула растерянность, мгновенно сменившаяся напряженным раздумьем. «А ведь было!» «Точно!» «Погоди, погоди! Сейчас!» «Что-то же такое припоминается!» «И именно с кораблем!» да. Появившаяся хмурая морщинка на высоком лбу заместителя Йена разгладилась, и он буквально рухнул на свой стул, нервно барабаня пальцами по столу. Не знаю, правда, как это относится к делу, но где-то в то время у нашего побережья, на северо-западе, именно в окрестностях Триголя, к берегу прибило латынийское судно в совершенно непригодном для ремонта состоянии. Триголь от нас сравнительно недалеко, слухи доходят быстро, а страшные слухи еще быстрее. Однако мой отец, он тогда в городской страже служил, уехал расследовать это дело. Само дело было громким, народу в порт согнали уйму, в том числе и отсюда. А когда он вернулся, такие страсти рассказывал. В общем, судно было самым обычным, торговым. Везло на продажу в Алторию шелка, пряности и всякие мелочи. Пассажиры, естественно, там тоже были, и немало, потому что мы тогда относились к Лотейну не в пример лучше, чем сейчас. Вскоре после выхода в море на судно обрушился сильный шторм, и корабль на целых двое суток затерялся, сбившись с курса. А когда его все-таки нашли, то в живых на борту осталось около десятка человек, большая часть которых находилась на грани безумия. Оно, в общем-то, и понятно. Буря тогда была страшная. На берегу все деревни посносило, а мелкие суденушки разбило в щепы. Вой тогда стоял по всему побережью. Но дело в другом. Выжившие с путешественницы вели себя странно. Их буквально трясло от ужаса, даже после того, как все закончилось и людей переправили на берег. Более того, они наотрез отказались возвращаться к докам. Ни багажа, ни других вещей, кроме тех, за которые держались, с собой не унесли. Все твердили о каком-то проклятии и говорили, что не только шторм стал причиной гибели корабля, Якобы еще до него люди на судне стали вести себя необъяснимым образом. То без всяких причин становились агрессивными, то наоборот, замыкались в себе. То вдруг в трюме издохла вся живность, которую везли на продажу. Но что самое важное, в это же время начали умирать и люди. Сперва матросы и капитан, которые из чего-то вдруг решили выброситься в море, Потом обитатели верхних кают из числа тех, кто побогаче. Затем все остальные. За сутки судно лишилось почти всей команды. К концу вторых суток там почти не осталось пассажиров. Те, кто выжил, едва не сошли с ума. И знаешь, отец как-то обмолвился. Они верили в то, что говорили. А еще он утверждал, что это были очень странные смерти. Я резко выпрямился. Чем-то напоминающий то, что мы видели здесь? С виду естественные, но какие-то нелепые? «Фол тебя побери», — вздрогнул всем телом Годж. «Арт, честное слово, у меня появилось дикое желание воспользоваться твоими услугами, чтобы призвать дух отца и задать ему пару вопросов. Я точно помню, он говорил о повесившихся, зарезавшихся, и даже утопивших. Утверждал, что вскрывали себе вены и стекали кровью прямо в собственных постелях. А уж сколько народу просто поскользнулось на палубе, расшибив себе головы. Если бы не шторм, на судно было бы не зайти. Хорошо, что волнами всех смыло. Зато в трюме тела были навалены одно на другое, а в каютах про это он вообще не рассказывал. Но всякий раз, когда вспоминал об этом, его неизменно тянуло к бутылке. «Кто еще из наших мог там быть?» — отрывисто спросил я, всерьез задумавшись над предложением собеседника. «Кто мог там присутствовать из числа городской стражи? Или из управления? Кто может хоть что-то вспомнить?» «Разве что мастер не если он еще жив, конечно». Я нахмурился. Тот мастер смерти, что был тут до меня? Да, из стариков уже никого не найти. Кто-то уехал. Большинство вообще отправилось к светлым богам. Но Ниира долго у нас проработал, пока совсем не состарился. И уволился года за четыре до твоего появления. Помнить те события должен гораздо лучше, чем я. Он тогда был в расцвете сил. Может, даже сам выезжал в Триголь. Там, говорят, для мастеров смерти было много работы. Так что, если ты прав, я поднялся, с грохотом отодвинув стул. Я должен его найти. Я дам тебе адрес», — тихо сказал Годж, и, рванув душивший его воротник, полез в ящик стола. Мастер Нира выбрал сомнительное место для проживания его дом стоял почти на границе припортового района, имеющего весьма дурную славу. В ночное время приличные горожане старались туда не соваться, а в дневное, в доках и возле них всегда была такая суета, что пожилому магу вряд ли могло понравиться такое соседство. И тем не менее он все-таки здесь жил. В ветхом, покосившемся от времени строении, Которое и домом-то назвать было нельзя. И это, надо сказать, довольно странно. После увольнения бургомистр назначил старику немаленькое содержание, как и всем, кто отслужил на благо города более десяти лет. Однако маг своей привилегией, судя по всему, воспользоваться не захотел и предпочел доживать старость в грязной развалюхе на окраине города, нежели перебраться поближе к центру. Когда я вышел из Кэба, то сразу заметил стоящую неподалеку штатную бричку. Сперва удивился, что тут понадобилось ену. Потом чуть было не решил, что начальник сошел с ума, разбросил лошадь в таком районе без присмотра. Однако вовремя подметил охранительный амулет на флегматично обмахивающейся животине и успокоился. Расплатившись с Кэбманом, я без колебаний направился к тому самому дому, возле которого стояла бричка. О моих подозрениях Йен знать не мог, так что, скорее всего, отправился к старику за советом. Ну и выяснить заодно, не проходил ли когда пожилой мастер смерти посвящение кому-то из темных богов. От подобных расспросов, я думаю, мастер Ниера будет не в восторге, Но мысль, тем не менее, здравая. Кроме меня, это был единственный человек в городе, на которого можно было бы плохо подумать. Впрочем, разговор у них, похоже, не заладился. Как только я подошел к давно не крашенной двери, она с оглушительным треском распахнулась и оттуда буквально вылетел обозленный до предела норити. Его щеки горели неестественным румянцем, в глазах сверкали молнии. Короткие темные волосы стояли дыбом, а на лице застыло такое неописуемое выражение, что я предпочел отступить в сторону и воздержаться от расспросов. «Ты что здесь делаешь?» — рявкнул он, едва на меня не налетев. Я пожал плечами. Поговорить хотел. Но, похоже, старик сегодня не принимает. «Да пошел он к фолу!» — в сердцах сплюнул Ген. Однако быстро взял себя в руки и уже спокойнее заметил. Он отказался со мной говорить и заявил, что кроме коллег по мастерству никого не желает видеть. Так что иди. Может, хоть ты чего-то от него добьешься. Ну вот, я говорил, что Ен отходчивый. Уже и разговаривать нормально начал. Я в управление, неохотно бросил он, посторонившись и пропуская меня внутрь. Маг наверху. Вторая дверь налево. И да, не спрашивай его о посвящении. Он почему-то неадекватно реагирует на стандартные вопросы. Я кивнул, мельком взглянул на захламленный и пыльный до невозможности коридор и, поднявшись по хрупкой лестнице на второй этаж, без стука вошел в указанную еном дверь. «Мастер Ниира?» «Садись!» — скрипучим голосом велел сидящий в кресле древний старик. Я тебе слышал. И, честно говоря, ждал в гости уже давно. Я вопросительно приподнял брови и, оглядев полупустую комнату, в которой, кроме кровати со сбившимися простынями, разваливающегося кресла, опасно покосившегося стола и трухлявого комода с прислоненным к нему относительно новым стулом, ничего не было. Здесь было пусто, пыльно и как-то тревожно. На мгновение, призвав в себя тьму, из всех мастеров смерти полностью я доверял только себе, и, убедившись, что неприятных сюрпризов нет, я занял предложенное место и с любопытством взглянул на старика. Признаться, я видел много некрасивых и даже безобразных людей, и до сегодняшнего дня первое место в моем списке самых уродливых типов занимали неразговорчивые помощники мастера Эттора, которых он регулярно поднимал из болота, чтобы мне было не скучно учиться. Но внимательно изучающий меня Уорн Нира, пожалуй, переплюнул даже их. Потому что, глядя на него, я мог бы с уверенностью сказать, почему этот человек согласился стать мастером смерти. Когда-то, наверное, ему не повезло обжечь себе лицо. Вся правая половина была изуродована до неузнаваемости. Пустая глазница, которую маг даже не подумал прикрыть повязкой, зияла бездонной чернотой. Второй глаз с белесоватой радужкой был частично затянут мутной пленкой и, кажется, плохо видел. Давно нестриженные седые космы спускались по плечам клочьями белой паутины а на искривленных губах гуляла такая саркастическая усмешка, что увидеть я ее где-нибудь в подворотне предпочел бы тихо удавить ее обладателя, чтобы не получить нож в спину. — Ты, Рейш, — уверенно сказал старик, вдоволь на меня налюбовавшись. — Это Рейш, был твоим отцом? — Учителем, — спокойно ответил я. Изучая его лежащие поверх длинного пледа, укрывающего мага с пояса, морщинистые руки с безобразными ногтями. «Но ты носишь его имя!» — сдвинулась единственная бровь Неиро. «Да, он оказал мне эту честь». и отдал тебе свой перстень?» Он посчитал, что мое обучение завершено. «Да», — задумчиво откликнулся маг, покосившись на мои перчатки. «Я чувствую твою силу. Тьма тебя любит, распускает так глубоко. Говорят, ты не только заклинатель, но еще и ищейка. Редкое сочетание. Но я все равно не думал, что Рейш когда-нибудь снова возьмет ученика. Он считал меня способным», — бесстрастно сообщил я, решив пока не торопить события. «Старые мастера, капризные и своенравные». Это я знал лучше кого бы то ни было. Их речь медлительно, мысли вязкие, тело слабо, а характер невероятно сложен. Иена Мак уже выгнал, просто наплевав на его значок. За непочтение, излишнюю успешку, или же просто потому, что не понравился. А мне была нужна информация. Поэтому, если он хочет поговорить о Рейше, я потрачу на это некоторое время. Тем более, я и не подозревал, что этому человеку известно имя моего учителя. Мастер -э Тор жил в такой глуши, что найти его было практически невозможно. Вернее, он не хотел никого видеть настолько сильно, что забрался в самый центр алтарийской трясины и беззастенчиво избавлялся ото всех, кто рисковал его потревожить. Примечание. Алтарийская трясина – Протяженная цепочка болот на северо-западе Алтории. Конец примечания. Я, правда, в свое время этого не знал и просто прошел по его следу через тьму, едва при этом не сдохнув. Но именно этим доказал, что достоин стать его учеником и нашел-таки человека, способного научить меня управлять собственной силой. Когда он умер... Снова спросил маг, буравя меня единственным глазом. «Три с половиной года назад. Ты присутствовал при этом?» «Можно и так сказать», — хмыкнул я, поневоле вспомнив о том, как после очередного выхода из тьмы обнаружил рядом бездыханного наставника. Свой срок он хорошо знал. Об этом свидетельствовал загодя снятый перстень, и нашедшиеся в хижине стопка бумаг на имя Артура Рейша, подтверждающих мое право называться «Мастером Смерти». Примечание. Перстень «Мастера Смерти» — непреложный атрибут его власти над собственной силой. Конец примечания. Старик давно готовился к уходу, раз успел заполнить все необходимые документы. Он точно знал день. Заранее приобрел нужные бланки — но ни словом мне об этом не обмолвился, и до последнего, обзывая меня бездарным болваном, в своей обычной манере провел последний урок. — Чему он тебя научил? — снова спросил мастер Ниро, когда я улыбнулся собственным мыслям. — Всему помаленьку. — А именно? — Думаю, это не ваше дело, — спокойно отозвался я. — Согласен. — ответил непонятной усмешкой на мою грубость Мак. — Вот теперь узнаю его стиль. Ты вправду ученик Этора Рейша. И тут же поменял тему разговора. — Так о чем ты хотел меня спросить? — Что вы помните о гибели судна под названием «Путешественница», которая налетела на риф в окрестностях Триголя 49 лет назад? — внутренне подобрался я. — Вы вели это дело? Бывали в то время в городе, может, видели тела или что-то слышали о том, что там произошло. На лице старого мага появилось странное выражение. Он замер, уставившись на меня так, словно увидел призрак собственной смерти. Его ссохшиеся руки дрогнули, поспешив убраться под плед, а изродованная щека болезненно искривилась как будто опаливший ее огонь, снова заплясал на скукожившейся от жара кожи. — Почему ты об этом спрашиваешь? — прошептал он, затрясшись, как в лихорадке. — Оно вернулось? — Раиш, скажи мне, оно действительно вернулось? Верль! Сейчас! — Что вернулось? — напрягся я. Старик обессиленно откинулся на кресле и на мгновение крепко зажмурился. Ты, наверное, не поверишь, как не поверили в Ордене. Но у темных богов иногда бывают жутковатые шутки, которые очень быстро превращаются в самое настоящее проклятие. «Кого это прокляли?» — чуть не подпрыгнул я. «Где? Когда?» «Да теперь разве узнаешь?» Мак поднял дрожащую от слабости руку и устало провел по изуродованному лицу. Я помню это дело, даже, наверное, слишком хорошо. Я был тогда в Триголе по своим делам, отверля дотуда всего-то три дня пути, если, конечно, конь попадется резвой. Но я был там в тот день, когда в порту появились слухи о путешественнице. Я одним из первых поднялся на борт, севшего на прибрежные рифы судна, осматривал тела, говорил с теми людьми, Рейш. Я видел их глаза и никогда не забуду зрелище, гаснущей печати смерти, лишь на миг не успевший призвать за обреченными верную подругу Фола. Я нахмурился. «Простите, мастер, я не понимаю». «Они все были обречены», — прошептал он. «Все до одного, потому что на всех телах стояла одна и та же метка, и на живых, И на мертвых. Фол жестокий бог. И не пощадит никого, если люди рискнут вызвать его гнев. А тот корабль был проклят, Рейш. Проклят от кормы до самого трюма. Поэтому те, кто выжил, рано или поздно, тоже должны были умереть. И это, судя по всему, случилось, раз ты сидишь здесь и спрашиваешь меня об этом. Это просто рок, юноша. Их всего лишь настигла заслуженная кара. Я тряхнул головой. «Подождите, с чего вы вообще решили, что тут замешаны боги?» «А ты знаешь, как работает печать смерти?» «Конечно. Для этого нужно провести несложный ритуал и посвятить жизнь человека одному из темных богов. Сделать это можно в любом месте, хотя, конечно, в храме предпочтительнее». Понадобится кровь или волос того, кого ты хочешь убить, молитва и жертвенник, на котором нужно оставить несколько капель собственной крови. «Я спросил не об этом», — раздраженно прервал меня маг. «Я спросил, как она работает, а не о том, как ее наложить». Э -э, «Да очень просто», — недоуменно посмотрел на него я. «Когда на человека ставится печать...» Она становится путеводной звездой для рыскающей повсюду смерти, приманкой для нее, яркой и манящей. Причем, чем больше сил вложено в печать, тем быстрее ее заметят. Этим, кстати, пользуются, если хотят скрыть свое участие, ставят слабую метку, давая обреченному немного времени, и спокойно уходят, будучи точно уверенными, что месть обязательно свершится. Могут пройти недели или месяцы, если ее накладывал мастер. А при желании она много лет может оставаться почти невидимой. «Вот именно!» — я вздрогнул. «Хотите сказать, что печати на наших жертвах все это время были, но до сих пор оставались неактивными?» Я видел их собственными глазами. И на каждом из тех людей... Можешь мне поверить, стояла именно такая метка. Причем поначалу они были настолько яркими, что я решил, бедолаги помрут прямо там, у меня на руках. Но метки в какой-то момент вдруг погасли, словно фол, наигравшись с их жизнями, решил дать уцелевшим отсрочку. Никто из моих коллег, явившихся в триголь днем позже, печати не увидел. Никто не поверил в то, что они действительно были. Столичные исследователи не усмотрели в характере повреждений на судне злого умысла. Ни следов борьбы, ни признаков пунта или обычной драки. Защитные амулеты оказались исправными. Мачты были сломаны, паруса порвались во время шторма. Трюм оказался наполовину заполнен водой, а в его дне зияла дыра. Но трупы людей в каютах нельзя было объяснить разыгравшейся бурей. Скорее, это походило на всеобщее умопомрачение. Да и сама буря налетела до того внезапно, что даже неверующие усомнились в том, что она была обычной. Что же касается уцелевших, то что-то придержало проклятие над их головами. Остановило в самый последний момент. И я не знаю другой силы, способной так быстро погасить печати, чем сила темного бога, в любимицах которого ходит сама смерть». «Но ведь должна быть причина», — снова нахмурился я. Корабль шел из Латейна в Алторию, обычным, скорее всего, маршрутом, и вез совершенно обычный груз. Что могло заинтересовать Фола в простой человеческой лоханке?» «Значит, на его борту был кто-то или что-то, что привлекло его внимание», — зябко передернул плечами маг. «Но почему тогда он не уничтожил всех сразу? Почему, пометив весь экипаж и пассажиров, какую-то горстку людей он сперва все-таки пощадил, а потом внезапно снова о них вспомнил? Потому что некоторых грехов боги не прощают». Проскрипел мастер Ниира. — А темные боги в этом плане особенно мстительны. Но почему именно Латейн? А чем, на твой взгляд, латеиницы отличаются от остальных наших соседей? — Они не верят в фоло. У меня что-то ёпнуло в груди. Они вообще отказались поклоняться темным богам. Мастер Ниира выразительно скривился. — Верно. Поэтому еще пару сотен лет назад разрушили все храмы, где стояли их каменные воплощения. Теперь там правит Род и его супруга Ферза, а также Аббас, Лейпс и еще какие-то новые боги, которых латынийцы придумали себе взамен старых. Для Фола и его последователей там просто не осталось места. Но, говорят, не все его жрецы покинули эту землю. Некоторые до сих пор втайне пытаются возродить его культ и вывести из страны расколотые части статуй, в которых еще теплится частичка божественной силы. Полагаете, одну из таких частичек кто-то мог пронести на корабль? Не исключено. Но, может, там просто находился жрец, с которым случилось что-то нехорошее. Его ведь могли убить, покалечить. «Или ограбить», — мрачно продолжил я, и старик неохотно кивнул. «Особенно, если то, что он вез, имело какую-то ценность. Правда, обычно такие мелочи Фола не трогают. Его жрецы умеют за себя постоять, и кто попало, ими не становится. Да и кара тогда настигла бы лишь тех, кто совершил святотатство. Но раз пострадали все...» значит, дело было не только в чьей-то жизни. Скорее всего, жрец имел при себе нечто настолько ценное для Фола, что угроза утраты этой вещи привела темного бога в ярость. А поскольку он обычно не разбирается, кто прав, кто виноват, то метки смерти появились у всех, кто был в тот момент на борту. Годж говорил, люди на судне умирали волнами, Сперва экипаж, на следующий день богачи, и только после этого люди победнее. Из состоятельных господ, составлявших большую часть пассажиров, не уцелел никто, подтвердил мастер Нира. Только бедняки и простые работяги, которые отправились на поиски лучшей доли. На все про все у печати ушло около двух с половиной суток. И лишь после того, как корабль прибило к берегу, смерти на нем прекратились. Я с силой сжал гудящие виски. Допустим, вы правы, и жрец действительно пытался вывести из Латейна нечто очень важное для темного бога. Допустим, с этим жрецом что-то случилось в море. Несчастный случай, ограбление, убийство. Предположим даже, что Фолл, отомстив за его смерть, успокоился, и все-таки смилостивился над оставшимися в живых. Но тогда почему все началось заново? Почему именно здесь, сейчас? Этого я сказать не могу, тяжело вздохнул старый маг и снова потер изуродованную щеку. Когда на корабль поднялись люди из столичного сыскного управления, то все остальные от расследования были немедленно отстранены я, пока оставался в Триголе, какое-то время следил за этим делом. Но, сам понимаешь, никто не стал бы делиться выводами с провинциальным мастером смерти, случайно попавшим на борт в числе первых. Насколько мне известно, столичные сыскари очень долго искали магические причины крушения, пытались найти признаки эпидемии, для чего уцелевших подвергли детальному изучению но так ничего и не нашли. Спустя пару месяцев было признано, что корабль затонул по вине несчастного случая, а смерти на борту объявили результатом массовой истерии, вызванной последствиями страшного шторма. Жрецов, хоть я и просил, никто приглашать не стал. Останки судна на всякий случай сожгли. Те, кто выжили после катастрофы, разъехались кто куда. И, честно говоря, я вообще не думал, что в этой истории будет продолжение. «Благодарю вас, мастер», — почтительно поклонился я, поднявшись на ноги. «Я очень ценю вашу помощь». «Заходи, когда пожелаешь», — проскрипел маг, одарив меня жутковатой улыбкой. И особенно, если захочешь рассказать мне о старом друге. Постаравшись скрыть удивление, я молча кивнул и, стараясь никуда не вляпаться, быстро ушел, надеясь, что Годж уже нашел то, что мне нужно.